Глава седьмая С приближением холодов Кол во время прогулок с Хевеком перешел на теплые толстовки и свитера. Это была первая осень в жизни Хевека, и он в полной мере наслаждался ею, зарываясь в кучу листьев так, что на виду оставались одни лапы. «Неужели он думает, что мы его не видим?» С интересом спросила как Тарас Селия после того, как Хевек в припрыжку сбежал с холма и нырнул высоченную кучу листьев, скрывшись почти целиком, только хвост остался торчать сбоку кучи. «Я вижу один лишь хвост», — ответил Кол. «Можно сказать, у него неплохо получается». Селия захихикала. Когда-то Колу казалось странным, что Селию могло рассмешать всё, что угодно. Но сейчас он восхищался этим её качеством. На девочке сегодня был пушистый красный свитер — Щеки ее разовели и она выглядела очень привлекательной. «А как твой папа отреагировал, когда ты привел домой Хэвака?» — спросила она, собирая букеты желтых, золотых и красно-коричневых листьев. Прежде чем ответить, Кол тщательно подобрал слова. «Не очень», — сказал он. «У нас маленький город. Было сложно сохранить в тайне что мы завели кого-то. И хоть никто в округе не знал, кто такие охваченные хаосом, «Все знали, кто такие крупные волки». «Да уж». Глаза сели и сочувственно округлились. «Он, должно быть, боялся, что кто-нибудь может обидеть Хэвэка». «Какая же она хорошая!» — подумал Кол. Ей и на ум не могло прийти, что аластер хотел сам обидеть Хэвэка. особенно если учесть, что единственный раз она видела Аластера во время Железного Испытания, когда он с бешеным выражением глаз размахивал во все стороны кинжалом. Кол невольно коснулся рукояти Мири, торчащей из внутреннего кармана его куртки. «Этот кинжал ведь принадлежал твоей маме?» — осторожно спросила Селия. «Да», — кивнул Кол. «Она сделала его, когда училась здесь». Он с трудом сглотнул комок в горле. Он старался как можно меньше думать о матери. О том, как бы она относилась к Хэваку, останься жива, и любила ли бы сына, несмотря на то, чьи отпечатки были на его душе. «Я знаю, она погибла во время холодной резни», — сказала Селия. «Мне очень жаль». Кол откашлялся. «Всё в порядке. Это было очень давно, я её совсем не помню». «Я тоже никогда не видела свою тётю. Я была совсем маленькой, когда её убили в ходе холодной резни. Но если бы мне выпал шанс отомстить, я бы...» Она замолчала, внезапно устыдившись. Хавек вылез из-под листьев и потрусил вверх по холму. В его шерсти застряли веточки. «Ты бы что?» — спросил Кол. «Я бы лично убила врага смерти», — твёрдо заявила она. «Я так его ненавижу!» Колу точно двинули кулаком в живот. Селия наблюдала за падающими с её рук, как большие конфетти листьями. Он видел, что губы у неё дрожали, словно она была на грани слёз. Кто-нибудь другой, друг лучше его, сейчас бы шагнул к ней и обнял её. Может, похлопал бы по плечу, но Кол застыл истуканом. Разве смел он утешать Селию, если в её печали был виноват он сам? Если она узнает правду, она его возненавидит. В ту ночь Колу приснился сон. В нём он катался на скейтборде по их старому городу вместе с Хэвэком, у которого была своя доска, зелёно-золотая с шипастыми колёсами. На них обоих были солнцезащитные очки, и когда они проезжали мимо очередного прохожего, тот немедленно начинал им аплодировать и бросал в них горсти конфет, Словно они были участниками парада на Хэллоуин. «Здравствуй, Кол», — сказал мастер Джозеф, появившись внезапно посреди улицы. Кол попытался его объехать, но все вокруг побелело, словно они оказались на чистом листе бумаги. Хэвок тоже куда-то пропал. Мастер Джозеф улыбнулся Колу. На нем были длинные одежды члена ассамблеи, и он стоял, заведя руки за спину. кол попятился. «Убирайся из моего сна!» Он дико завертел головой по сторонам в поисках какого-нибудь оружия. «Убирайся из моей головы!» «Боюсь, я не могу этого сделать!» Покачал головой мастер Джозеф. Спереди на его одежде было темное пятно, точно от грязной воды. кол вспомнил, как мастер Джозеф склонился над безжизненным телом своего сына Дрю, содрогаясь от рыданий. и как его одежды потемнели от пропитавшей их воды. После этого он поднялся и назвал Колла господином, и сказал, что ничего страшного, что Дрю умер, ведь кол это Константин Мэддон. А если Константин Мэддон желал Дрю смерти, значит, на то были причины. «Это все не настоящее!» Колл указал на свою ногу, которая выглядела совершенно обычной, без шрамов и совсем не болела. — А значит, тебя тоже не существует. — О, но я очень даже существую, — возразил мастер Джозеф. Он щелкнул пальцами и пошел снег, засыпая кол волосы и цепляясь за ресницы. — Как и этот снег. — Как и тот ужасный выбор, который должен сделать аластер Что? Какой еще выбор? — спросил Кол, вопреки здравому смыслу, ввязываясь в разговор. Но мастер Джозеф будто его не слышал. «Зачем ты остаешься в магистериуме, если они все равно проклянут тебя? Ты мог бы быть вместе с человеком, который вырастил тебя и со мной, твоим верным другом. Ты мог бы быть в безопасности. Мы могли бы начать восстанавливать нашу империю. Если ты согласен, я могу забрать тебя уже этой ночью». «Нет», — сказал Кол. «Я никогда и никуда с тобой не пойду». «О, ты пойдёшь», — возразил мастер Джозеф. «Может, не сейчас, но ты пойдёшь. Видишь ли, я ведь тебя знаю. Знаю куда лучше, чем ты сам». Кул проснулся с ощущением холодного снега на лице и передёрнулся. Он провёл рукой по щеке. Пальцы стали мокрыми. Он попытался убедить себя, что это был всего лишь сон — «Носные обычно не тают снежинками на твоей коже». На следующем занятии Кол поднял руку, прежде чем мастер Руфус успел начать лекцию. Брови мастера удивленно приподнялись. Тамара изумленно посмотрела на него, а Вутарен был так занят поиском чего-то в своей сумке, что ничего не заметил. «Это не обязательно», — сказал мастер Руфус. «Вас здесь всего трое. Привычка». Колл пошевелил пальцами, словно собирался отпроситься в туалет. Мастер Руфус вздохнул. «Что ж, кол, что ты хотел?» кол опустил руку. «Хотел спросить, как сделать так, чтобы другие не могли нас обнаружить?» Мастер Руфус провел ладонью по лицу, точно просьба кола привела его в легкое замешательство. «Не уверен, что понял, что ты имел в виду. Или зачем тебе это?» «Ты не хочешь мне ничего рассказать?» Тамара одобрительно посмотрела на Колла. «Умный ход. Если мы будем знать, как скрываться, Аарону будет безопаснее». Может быть, кол был недостаточно умен, чтобы подумать об этом, но ему хватило сообразительности, чтобы держать рот закрытым. При звуках своего имени Аарон наконец оторвался от сумки и пару раз моргнул, пытаясь вникнуть, о чем идет речь. «Стихия воздуха». Вот что позволяет нам связываться друг с другом на больших расстояниях, сказал мастер Руфус. То есть для блокировки подобной связи необходима стихия земли. Можно наложить заклинание на камень, и для защиты будет достаточно носить его с собой. А теперь ответьте мне, почему было принято решение построить школу именно здесь? Потому что когда вокруг столько камней и земли, легко оградить её от обнаружения. догадался аран «А как же быть с тем смерчем телефоном, который вы одолжили тогда Колу?» «А как же быть с моим сном?» подумал Кол, но промолчал. Мастер Руфус кивнул. «Да, земля вокруг Магистериума заколдована, но есть открытые зоны, из которых можно связаться с внешним миром. Возможно, нам стоит сделать для нашего Творца талисман против обнаружения». «Подойдите ближе, я покажу вам, как это делать». «Но, кол и Тамара, если я узнаю, что вы используете это знание для того, чтобы что-то вынюхивать или прятать, вас будут ждать огромные неприятности. Я запру вас в подземелье, как одного из тех элементалей, о которых мы говорили». «А как же Аарон? Почему вы не упомянули его?» «Насупилась Тамара». Мастер Руфус посмотрел в сторону Аарона, после чего снова перевел взгляд на Тамару и Колла. «Потому что поодиночке вы и кол можете что-то натворить. Но вместе, ваша парочка, это одна сплошная катастрофа». Аарон фыркнул. Кол старался не смотреть на Тамару. Боялся увидеть ее расстроенной из-за того, что мастер Руфус поставил ее на один уровень с колом. День, когда мир Коллы начал трещать по швам, поначалу ничем особенно не отличался от предыдущих. Колл был снаружи вместе с группой мастер Милла Гросс — Джаспером, Найджелом, Селли и Гвендой. Они тренировались в швырянии друг в друга огненными шарами. Рукав Коллы успел задымиться, а из-за ноги ему приходилось постоянно сбивать магии вражеские залпы, чтобы избежать ожогов. Оранжи — наглый злостный жулик — Как решил для себя Кол, по большей части просто отпрыгивал в сторону, не тратя силы и на магию. Наконец Кол, тяжело дыша, присел на бревно. Джаспер посмотрел на него так, будто прикидывал, не поджечь ли место, на котором он сидит, но передумал, когда Тамара бросила в него раскаленный шар. — Суть в том, — сказал мастер Руфус, присаживаясь рядом с Колом, — чтобы всегда держать ситуацию под контролем. Остальные будут на неё реагировать, но если ты будешь её контролировать, ты окажешься на шаг впереди них». В его словах было что-то поразительно знакомое. Нечто подобное ему говорил Алластер прошлым летом. «Мы должны контролировать ситуацию и не допустить, чтобы соседи увидели Хевака и подняли шума. Конечно, можно было считать, будто учёба в магистериуме никак не повлияла на Аластера. Но стоило признать, что мастер Руфус был и его учителем тоже. «Что это значит?» — спросил Кол. Мастер Руфус вздохнул. «Если ты не можешь отпрыгивать в сторону, как остальные, уведи их в то место, где они окажутся в точно таком же невыгодном положении. Залезь на дерево. Уйди в реку. Или еще лучше, уведи в такое место, где у тебя будет преимущество». «Или сам его создай». «Нет такого места, где бы у меня было преимущество», — буркнул Кол, но слова мастера Руфуса не выходили у него из головы весь оставшийся день. Он размышлял о них, пока ел фиолетовые трубочки в столовой, гулял с Хэвэком и даже ночью, лёжа на кровати и глядя на неровный скальный потолок своей спальни. Он думал о том, как его отец мог контролировать ситуацию и искать место, где у него было бы преимущество. Он все вспоминал кандалы в подвале отца и рисунки алкохеста на его рабочем столе. Вновь и вновь Кол приходил к одному и тому же неутешительному выводу. У него были основания думать, что это его отец пытался украсть алкохест. Но это также означало, что у него ничего не вышло. Но что, если эта неудача была запланированной? Что, если Алластер подстроил все так, чтобы заставить магов перенести алкохест из коллегиума в более безопасное место? Что, если он заранее знал, куда они, скорее всего, его поместят? И что, если это будет то самое место, где у него будет преимущество? Среди рисунков алкохеста в подвале их дома был еще и план ангара, в котором проходило железное испытание. До этого момента Кол не задумывался, зачем он понадобился аластеру Родители Тамары упоминали, что аластер был выдающимся магом металла. А мастер Руфус утверждал, что алкохист в безопасности в хранилище, созданном магами металла, и что они, его ученики, бывали в том месте, где он находится. Ангар был практически целиком сделан из металла. Что если Алластер, будущий выдающимся магом металла, входил в число тех, кто его построил, тех, кто точно знает, как зайти внутрь и добраться до хранилища, если оно находится именно под тем ангаром? Если всё так и было, кража не закончилась неудачей. Если всё так и было, алкохист находился в куда большей опасности, чем когда-либо». Ту ночь Кол очень долго не мог заснуть и лежал, устремив взгляд в темноту. Большая часть следующего дня прошла для Кола как в тумане. Он не слушал, как мастер Руфус учил их с помощью магии металла и земли заставлять разные объекты левитировать и уронил на голову Тамаре горящую свечу. Забыл выгулять Хевака, что имело неприятные последствия для ковра в его спальне. А в столовой, отвлёкшись на машущую ему усилию, он едва не подставил Аарону подножку ножку. Арон споткнулся, но всё же смог устоять, схватившись за край одного из каменных столов, на котором стояли огромные котлы с супом. «Так, всё!» — заявил он и забрал у Колла тарелку. «С меня хватит!» — Тамара горячо закивала. «Это уже переходит все границы!» «Что?» — испугался Колл. Аарон деловито накладывал на тарелку колы еду. Точнее, целую гору еды. «Что не так? Ты странно себя ведёшь», сказала ему Тамара, уже покончив с сооружением похожей горы на своей тарелке. «Мы идём к нам, чтобы об этом поговорить». «О чём? Я не... я вовсе...» Но твёрдая решимость друзей подхватила кола, точно порыв ветра крошечную пылинку. Тамара и Аарон с полными тарелками еды вытолкали его из столовой, провели по коридорам и, несмотря на все его протесты, впихнули в их общую комнату. Поставив тарелки на стол, они ушли за приборами, после чего расселись и заработали вилками над пиццей из лишайника и пюре из мха. Кол нерешительно взял свою вилку. «В каком смысле я странно себя веду?» «Ты рассеян!» — ответила Тамара. — Постоянно что-то роняешь и забываешь. Ты назвал мастера Руфусу Джаспером, а Джаспер — селий. И ты забыл выгулять Хэвэка. Хэвэк тявкнул. Кол мрачно посмотрел на него. — Ещё ты постоянно смотришь куда-то в пространство с таким видом, будто кто-то умер. — добавил Аарон, передавая Колу вилку. — Что происходит? И даже не пытайся ответить, что ничего. Кол обвёл их взглядом. Они были его друзьями, а он так устал лгать. Ему совсем не хотелось быть таким, как Константин Мэддон. Он хотел быть хорошим человеком. Идея рассказать им обо всём казалась ужасной. Но быть хорошим не означает, что ему должно это нравиться, верно? «Пообещайте, что вы никому не скажете», — попросил Кол. «Клянетесь вашей честью мага?» Колл был в некотором роде горд за эту свою идею, пришедшую ему в голову только что. Судя по их виду, и Аарон, и Тамара тоже были под впечатлением. «Клянусь», — заявила Тамара. «Конечно», — подхватил Аарон. «Я думаю, что это мой отец пытался украсть алкохест», — признался кол. Аарон уронил на стол тарелку с лишайником. «Что?» Тамара выглядела поражённой до глубины души. «Колл, не шути так!» «Я не шучу», — сказал Кол. «Я бы не стал. Думаю, он пытался украсть его из коллегиума. И ещё мне кажется, что он попытается сделать это вновь. И на этот раз у него всё получится». Аарон уставился на него, разинув рот. «С чего ты взял? Зачем твоему отцу это делать?» Кол рассказал им о том, как обнаружил Хэвока, прикованного в подвале их дома, как нашёл там книги с иллюстрациями алкохеста. Он также сообщил им о плане ангара. «Он собирался вырезать сердце Хэвока, чтобы запустить эту штуку?» Лицо Тамары позеленело. При звуках своего имени волк поднял на Кол глаза и заскулил. Кол кивнул. «Но его ты там нигде не видел?» «Алкохеста там не было?» — уточнил Аарон. Кол помотал головой. «Я не знал тогда, что он вообще существует. Я не знал, что отец собирался сделать и зачем ему был нужен хэвок». Кол не стал упоминать о кандалах в стене, подходящих по размеру для мальчика-подростка. Он решился рассказать им правду, но не всю. Может, это и шло в зачёт вселенскому злу, но ему было всё равно». «Зачем твоему отцу убивать арана удивилась Тамара. «Незачем!» — торопливо воскликнул Кол. «Я полностью, на все сто процентов уверен, что мой папа не работает на врага смерти». «Но тогда зачем ему...» — Тамара потрясла головой. «Я не понимаю. Твой отец ненавидит магию. Зачем ему сила алкохиста, если не для того, чтобы...» Кол запаниковал. С чего Тамари верить ему на слово? Крошечная часть его сознания понимала, что без рассказа о том, что враг смерти — это он, придумать достойную причину, почему Алластеру был нужен алкохест, но при этом он не собирался убивать Аарона, было сложно. Он ненавидит Магистериум. Предпринял попытку объяснить Кол, сжав под столом кулаки. Может, он просто хотел провести магов, напугать их? «Может, он хотел убить врага?» — предположил Аарон. «Может, он хочет расправиться с ним, чтобы ты был в безопасности?» «Враг жил себе спокойно все эти годы», — возразила Тамара. «А теперь Алластеру вдруг пришла на ум эта идея. И, конечно, это просто совпадение, что он заинтересовался устройством, которым можно убить Творца именно тогда, когда объявился новый Творец». Может, он пытается избавиться от меня, чтобы Кол был в безопасности? Зелёные глаза Арона потемнели. Вы оба едва не погибли, когда они похитили меня, а Кол вдобавок согласился быть моим противовесом. Это опасно, как сказал Кол. Алостер ненавидит магов, заметила Тамара. Не думаю, что ему есть дело до войны. Если с его помощью Магистериум пойдёт Колу больше не придётся сюда возвращаться. А именно этого он и хочет больше всего. Она нервно куснула ноготь большого пальца. «Мы должны кому-нибудь об этом рассказать». «Что?» — Кол подскочил. «Тамара! Клянусь тебе, Алластер не работает на врага». «И что с того?» — голос Тамары звенел. «Он пытается украсть опасное магическое устройство». «Даже если твой отец хочет просто держать его при себе, чтобы ему лучше спалось по ночам, алкохест слишком ценен и смертельно опасен. Что, если враг узнает, что он у него? Он убьёт твоего отца и заберёт алкохест. Если мы расскажем другим магам, они помогут его защитить». Кол вскочил и забегал взад и вперёд по комнате. «Нет, я отправлюсь к папе и скажу, что мне всё известно». «Тогда он не сможет выполнить задуманное, и алкохист останется в безопасности». «Слишком рискованно», — заметил Аарон. «Твой отец собирался вырезать сердце Хавека. Не думаю, что тебе стоит приближаться к нему в одиночку. Он бросил в тебя кинжал. Не забыл?» «Он бросил его мне», — возразил Кол, хотя уже и сам сомневался, верит ли он в это. Тамара протяжно выдохнула. «Я понимаю, что ты не хочешь, чтобы у твоего папы были неприятности, но он сам их на себя навлёк». «Он мой отец», — сказал Кол. «Я должен решать, как поступить». Он взглянул на Тамару. Её тёмные глаза, не мигая, смотрели на него. Кол сделал глубокий вдох и выложил последний козырь. «Ты обещала хранить мою тайну. Ты поклялась своей честью». голос тамары задрожал кол что если ты ошибаешься и твой папа на самом деле хочет навредить арану что если ты ошибаешься насчёт своего отца это ведь возможно мы не всегда знаем что творится в головах наших близких То есть ты лгала напирал кол ты солгала мне прямо в лицо нет у тебя никакой чести Аран поднялся ребят хватит «Значит так. Я пойду и расскажу обо всём мастеру Руфусу». Тамара его не слушала. «Я знаю, что ты этого не хочешь. Я знаю, что обещала этого не делать, но я должна». «Ничего ты не должна!» Кол невольно повысил голос. «Если бы тебя волновало хоть что-то ещё, кроме того, как стать первой во всём магистериуме, ты бы этого не сделала. Ты же мой друг. Ты должна держать своё слово». «Аарон тоже твой друг!» — закричала она. «Ты ведь не волнуешься, что враг может с ним сделать? Если Кол говорит, что его отец не работает на врага, я ему верю», — торопливо вставил Аран. «Опасность угрожает мне, так что это я должен решать». Лицо Тамары пылало, в её глазах стояли слёзы. Кол вдруг понял, что Аран для неё всегда будет на первом месте. «Ты просто миришься с тем, что тебе угрожает опасность!» Взорвалась она. «Это в твоей натуре, и Кол это знает». Она резко развернулась к Колу. «И ты этим пользуешься? Я расскажу мастеру Руфусу. Вот увидишь, я это сделаю. Если из-за алкохиста Сара нам что-то случится, это... это будет твоя вина». Она развернулась и бросилась вон из комнаты. Кол внезапно понял, что едва переводит дух, словно только что пробежал марафон. И в следующую секунду он на самом деле побежал. Ринулся в погоню за Тамарой. хавак закричал он. «За ней! В смысле, не кусай ее, просто задержи ненадолго!» Хавок взвыл, но Аарон, бросив на Кола уничижительный взгляд, схватил его за ошейник. Творец всем телом удерживал волка, пока Кол, выскочив в коридор, в последний момент успел заметить, как в конце прохода мелькнули косы Тамары. Он побежал за ней, хотя и понимал, что с его ногой ему ее никогда не догнать. В груди нарастал комок ярости. Тамара оказалась ужасным человеком, недостойным доверия. Он предполагал, что друзья будут сердиться, но никак не ожидал предательства. Ногу точно прошили раскаленные иглы. Кол споткнулся и упал на колени. Всего на секунду, на краткое мгновение... Он вообразил, что было бы, если бы у него были рабочие обе ноги, если бы он мог навсегда забыть о боли. На что бы он пошёл ради этого? Смог бы он ради этого убить? Перестал бы беспокоиться о своём списке вселенского зла? «Кол?» — кто-то положил ему на плечо руку, а потом помог подняться. «Алекс Страйк?» — как всегда собранный и в точно с иголочки форме выглядел встревоженным. «Что ты делаешь?» Амара», — с трудом произнёс Кол. «Она направилась к кабинету Руфуса», — сказал Алекс, указав на двойные двери из железа и меди. «Ты уверен, что у тебя?» Но Кол уже сорвался с места. Ему было прекрасно известно, где находился кабинет Руфуса. Пробежав последний коридор, он распахнул дверь. Тамара стояла в середине круглого ковра в центре комнаты. Руфус стоя привалился к столу, и его силуэт подсвечивали лампы за его спиной. Он выглядел очень мрачным. Кол резко остановившись, переводил взгляд с Тамары на Руфуса и обратно. "Ты не можешь", сказал он Тамаре. "Ты не можешь сказать ему". Тамара расправила плечи. "Я должна, Кол. Я обещала", срывающимся голосом воскликнула. Он ожидал, что Аарон последует за ним, но этого не случилось. И на него навалилось острое чудовищное одиночество. Он оказался один против Тамары и Руфуса, точно они были его врагами. Он жутко разозлился на Тамару. Ему и в страшном сне не могло присниться, что он будет злиться на нее или утаивать что-то от Руфуса. Последнее, чтобы ему хотелось, это оказаться в нынешнем положении. И уж точно он никогда помыслить не мог, что его доверие к Тамаре будет подорвано. Похоже, дело серьёзно, заметил Руфус. Всё в порядке, возразил Кол. Ничего не случилось. Руфус смотрел то на Кола, то на Тамару, то опять на Кола. Кол отлично понимал, кому он поверит. Что важнее, он знал, кто из них двоих был больше достоин доверия. Ладно, сказала Тамара. «Я просто скажу, как есть. Это Алестер Хант пытался украсть алкохест. И если мы его не остановим, он попытается ещё раз». Тонкие брови мастера Руфуса удивлённо приподнялись. «Откуда тебе известно?» «Потому что...» — ответила Тамара, несмотря на то, что Кол был готов испепелить её взглядом. «Кол так сказал».